Дверь за майором захлопнулась, и новоявленные напарники остались один на один. На некоторое время в комнате повисла задумчивая тишина. Знающие люди даже назвали бы ее «затишьем перед боем». Оба парня переминались с ноги на ногу, но они трогались с места, выжидая неизвестно чего. Наконец, Всеволод, по-видимому, вспомнив, что взял на себя роль главного, Решился нарушить затянувшееся молчание. «Ну что?» — начал он не совсем уверенно. «Пора выдвигаться. Пошли!» «Какой красноречивый призыв!» — ехидно буркнул Александр, но развивать тему не стал. Неопределенно пожал плечами и приглашающим жестом указал на дверь, как бы давая понять, что командиру полагается идти первым. Купившись на это показное смирение... Всеволод направился к выходу, а пристроившийся следом Тимохин тут же дал ему понять его ошибку. Короткая подсечка по пятке и новый напарник, споткнувшийся о собственную ногу, грохнулся на пол коридора. «Ой-ой, ну что ж вы так неловко, товарищ командир...» Договорить ему не удалось. Как видно, долго испытываемое терпение Всеволода в это утро достигло, наконец, своего предела. Прямо из положения лежа он свалил обидчика ударом под колено, и хозяин дома рухнул на пол рядом с ним. Прожигая друг друга немигающими взглядами, как мартовские коты, противники медленно поднялись и, постояв лицом к лицу пару секунд, взорвались серии ударов. Руки и ноги мелькали в неутомимом каскаде движений. Более высокий Всеволод из-за узости коридора не мог воспользоваться преимуществом своих длинных конечностей. Тимохин стоял с ним почти в клинче, яростно молотя локтями и коленями. Напарники дважды переходили в партнерскую борьбу, но оба оказались твердкими ребятами и без труда выскальзывали из захватов и болевых приемов. Потом Всеволод сумел таки прорваться из прихожей в комнату Рванувшийся за ним Саша был встречен прямым ударом ноги в корпус, пошатнувшись, все же устоял на ногах и попробовал еще раз пробиться в комнату, но новая серия высоких ударов ногами заставила его остановиться. На несколько секунд наступила пауза. Противники стояли друг против друга, оценивая свои позиции. Тимохин счел свое менее выгодный Стоя в дверном проеме, он был лишён маневренности, в то время как Долгоруков своими длинными ногами легко мог удерживать позицию. Чтобы прорваться, пришлось рисковать. Подняв руки в высокую защиту, Александр шагнул вперед, намеренно открывая низ корпуса. Его противник попался на приманку, врезав ногой по прямой в живот, а Тимохин спокойно принял удар, выгнувшись назад для погашения инерции, и буквально упал на ногу соперника, обхватив ее, как мишка-коала ствол эвкалиптового дерева. Блондин, теряя равновесие, запрыгал на одной ноге и таким образом втащил соперника в комнату. Они рухнули на пол и, оттолкнув друг друга, раскатились в разные стороны. Снова короткая пауза для оценки состояния противника. Александр, сорвав с крючка нунчаки, издал боевой самурайский клич что-то типа «Бонзай» и бросился вперед. Долгоруков, не глядя, также постарался сорвать что-нибудь со стены, чтобы тоже вооружиться, но под руку ему попалась только деревянная мишень, выщербленная дырами от ножей. Не отчаиваясь, он использовал ее как щит. Но Тимохин, вращая и перехватывая нунчаки, нападал на него с разных сторон, под разными углами и в какой-то момент, низко присев, сумел таки долбануть соперника по щиколотке. Дико взвыв от жуткой боли, Всеволод вдруг вспомнил, что древние воины использовали щиты не только для защиты, но и для нападения. Подражая опыту предков, Он наотмашь махнул своей деревяшкой, отправляя не успевшего увернуться напарника в короткий полет. Приземление Тимохина в стену любой авиатор назвал бы аварийным. Во-первых, оно было жестким. Во-вторых, пуфик, на котором так понравилось сидеть майору, оказался разломан на куски. Саша был готов стерпеть многое, но не уничтожение своей собственности. «Ах ты, ситх недобитый!» Яростно взревел он. Почему Всеволод вызвал у него ассоциацию со злодеем из знаменитой киносаги, вряд ли кто бы смог объяснить. Резко вскочив на ноги, он подобрал и запустил в вандала два обломка когда-то удобного домашнего пуфика. Первый обломок отскочил от подставленного щита, а вот второй врезал по колену Всеволода. Конечно, по колену той же самой ноги щиколотка, которая уже пострадала от нунчаков. Вот теперь уже напарник взревел, как раненый слонопотам, и, поджимая левую ногу, подобно олимпийскому дискоболу, мощно швырнул деревянный щит в голову Тимохина. Тот успел упасть на пол за тюфечком, пропуская летящий снаряд над головой, Деревянная конструкция, бывшая до этого щитом, а еще раньше мишенью, с грохотом врезалась в стену. Две полки с оружием сорвались и попадали на пол, рассыпав свое содержимое. И без того взбешенный хозяин разгромленной квартиры впал в абсолютное неистовство и, подобно берсерку, ринулся на врага но и Долгоруков, от боли находившийся в состоянии аффекта, с не меньшей яростью встретил нападение. Сцепившись, как два бультерьера, они начали дубасить друг друга об стены, начисто забыв все приемы рукопашного боя. И неизвестно, чем бы закончилась эта потасовка, если бы не еще одна сбитая со стены полка. Утяжеленной лежащим на ней оружием, она рухнула на дерущихся в партере, врезав одному по макушке, а второму по лбу. Но это был обоюдный нокаут, то есть сознание потеряли оба. Аут. «Ну и сволочь же ты!» — задумчиво сообщил Александр спустя десять минут, когда они после короткой отключки сидели на кухне и прикладывали к голове замороженный фарш и пакет с пельменями в качестве компресса. «С чего это именно я, вдруг, сволочь? А кто ты после всего этого? Сволочь и гад! Ты погляди, во что квартира превратилась! Москва после Наполеона, и то наверняка лучше выглядела! Вот только не надо валить больной головы на здоровую!» парировал посрамитель известного полководца При этом он поморщился, сознавая, что здоровых голов в данный момент на кухне не наблюдается. «Ты в этом погроме не меньше виноват. Я имею в виду твою хату, а не Москву. Сам же драку начал!» «Ничего я не начинал!» Постарался изобразить праведное негодование Тимохин. «Подумаешь, подножку сделал. Это шутка такая. Зачем из-за такого пустяка квартиру громить? Шутки у тебя дурацкие!» обвинил в ответ Всеволод. «Если бы это был единичный случай, его еще можно понять и простить. Но ты же мне все время прохода не даешь. Девка ты, что ли, чтобы прохода тебе не давать? Мы за все это время и встретились-то всего несколько раз. И то мимоходом. И все эти несколько раз ты меня задирал, ты ко мне лез, ты до меня докапывался. Я и так уже долго являл собой образец смирения». «Че ж сегодня не смирился?» подковырнул Тимохин. «Решил воздать сдать столицей? Я вот давно понять хотел, за что ты вообще на меня взъелся? Где и когда я тебе так на наступил? И он еще спрашивает!» В общем, дальше был суровый мужской разговор о том, кто первый начал, кто виноват и кому извиняться. Один упирал на то, что второй его сдал, из-за чего все и поехало. Второй! Логично отвечал, что, во-первых, это его работа, а, во-вторых, что было бы с первым, если бы он второй вовремя о нем не сообщил. С последним первому спорить было трудно. Потом на какое-то время наступило молчание. Оппоненты обдумывали варианты дальнейшей дискуссии. Севолод еще раз поправил на макушке пельмени, а Тимохин, молча встав, полез в холодильник. Посмотрел на бутылку с пивом, секунду подумав, мотнул головой и достал пакет вишневого сока. «Будешь?» Все еще, кривясь от боли, предложил он спарринг-партнеру. Тот утвердительно кивнул и снова скривился, поддержав сползающий компресс. Парни церемонно чокнулись, признавая, по крайней мере, силу друг друга. «Какие наши дальнейшие действия?» — спросил Александр через пару минут, когда они, потягивая сок из стаканов, сидели на полу. — Я имею в виду по текущему заданию. — Ну а какие у нас могут быть действия? — осторожно шевеля разбитыми губами, удивился Всеволод. — Выдвигаемся к дому объекта и начинаем слежку. Все просто. — Не так-то и просто. После вчерашней заварухи у ведьмы Надька может... На дно залечь целую неделю носа из дому не показывать. Так нам и не она нужна. Метка на ее муже. За ним будем следить. Тот же вопрос. А смысл?» Удивился Тимохин непонятливости напарника. «Простая слежка не скажет нам, где и когда он получил этот долбаный символ. Его разговорить надо. А мы с ним не знакомы, и вряд ли он станет откровенничать с чужими людьми». «Так что ты предлагаешь?» — уступил Всеволод. — Идти к ним домой. И играть в открытую. То есть заявимся к ним домой, обрисуем ситуацию, распишем перспективы и вынудим на откровенный разговор. — Мы не имеем права разглашать секретную информацию. Поморщился от такой прямолинейности Долгоруков. — Никто из гражданских не должен знать о существовании комитета, граничарах и самих гранях. Так мы и не будем разглашать всю информацию, — пожал плечами Александр. — Кое-что они уже и сами знают. Их несколько ночей тени навещали. Да и Надя вчера у Эммы в офисе такого насмотрелась. О-хо-хо! Впечатлений наверняка до старости хватит. — Ну, честно говоря, не знаю, — задумался Всеволод, потирая подбородок. — Да не парься ты, напарник. Обстряпаем все следующим образом. — Ты... «Стоишь в подъезде для подстраховки, а я иду в квартиру для разговора. В докладе потом напишешь, что о ходе разговора ничего не знал, доверив переговоры мне, а я, если надо будет, привру начальству». «Совесть позволяет, зато у нас будет больше шансов добыть нужные сведения. Нужные комитету на вес золота. Согласен?» Если бы у блондина долгорукова после драки не болела половина всего организма, он, может быть, и еще чего-нибудь возразил. Но общее плачевное состояние не располагало к длительным спорам и диспутам, поэтому решение было принято и одобрено единогласно. Потратив еще десять минут на сборы и приведение себя в порядок, парни плечом к плечу отправились на выполнение миссии вопрос у них при выходе возник только один. «На чьей машине поедем? Твоей или моей?» Через полчаса внештатник Тимохин хитростью проник в подъезд Надинова дома. Вертя между пальцев нож, он поднимался по лестнице на девятый этаж и раздумывал, как начнет разговор при встрече. Варианты отбрасывал один за другим, потому что ему было неизвестно, как отреагирует сама девушка на его появление у дверей своей квартиры. Обычный визит вежливости, может, и не вызвал бы больших эмоций, но не появление после вчерашней баталии у экстрасенса. 9 этажей. Когда идешь и считаешь, сколько их тебе осталось до нужного, кажется, что они тянутся бесконечно долго». Но если во время подъема о чем-то серьезно думаешь, то сам не успеваешь заметить, как проходишь их все. Так и Александр достиг девятого этажа, не успев толком продумать начало разговора с бывшей подругой. — Ладно, — решил он, пряча в карман куртки нож. — Для начала улыбнусь и поздороваюсь. Вполне сносное вступление, а там разберемся. С волнением, которого сам от себя не ожидал, Тимохин позвонил в дверной звонок. щёлкнул замок, и дверь открылась. На пороге стоял мальчик лет шести. «Привет, малыш!» Сообразив, что перед ним сын Карпухиных, поздоровался он как можно более дружелюбно. «Скажи, а мама Надя или папа Сережа дома?» Внутренне Александр напрягся, понимая, что его внешний вид... Побитая физиономия, зловещий логотип на футболке вряд ли внушит малышу симпатию доверия, тем сильнее было его удивление, когда тот отошел в сторону, распахивая дверь со словами. — Это опять вы, гядь Саш, заходите. Именно сильное удивление не позволило ему вовремя сообразить, что могло бы означать подобное приветствие. А потом было уже поздно. Он вошел в квартиру и из коридора сразу прошел в комнату. Первое, что ему бросилось в глаза, — это удивленное лицо надежды. Рядом с ней стоял крупный, чуть лысоватый мужчина, в глазах которого, скорее уж, чувствовалось раздражение всем и всеми. Наверняка муж Сергей. Догадаться было нетрудно. — Опа! Какие люди и без охраны! Это восклицание, раздавшееся слева, заставило молодого человека дернуться, встретившись взглядом с самим собой. В кресле у противоположной от четы Карпухиных стены сидел человек, как две капли воды, похожей на него, Александра Тимохина. Единственное различие было только в одежде. В таком прикиде Сажа ходил вчера на встречу с Надеждой а потом с ней же к экстрасенсу. Ну и еще, пожалуй, выражение глаз. Было во взгляде двойника что-то нечеловеческое, пугающее. Что мне...» — начал был Александр, понявший, кто сидит перед ним, но был прерван насмешливым, нравоучительным тоном эмиссара. «Спокойно, приятель! Не выражайся! Здесь дама и ребенок, будь любезен!» «Соблюдай в их присутствии хоть какие-то приличия!» Надменная улыбка на лице говорящего, впрочем, как и его тон, не успокаивали и не располагали к соблюдению упомянутых приличий, но Тимохин постарался взять себя в руки. Где-то в подсознании он помнил о том, что монстров убивают, а объекты задержания берут живьем, Сидящий перед ним эмиссар, а в том, что это он, сомнений не оставалось, проходил по второму разряду объект для задержания. Но как взять его живьем, если согласно видеозаписи этот самый объект в одиночку отмутузил четырех волкодавов комитета? Круг замкнулся. «Да ну вас всех!» Мысленно послал он любые инструкции ни о чем не думая и ни секунды не колеблясь, выхватил из кармана нож и метнул его, целя злодею, в лицо. В западных кинобоевиках герои обычно метают ножи быстрее, чем их противники, вооруженные кольтом, успевают выстрелить. То на западе, к тому же в кино, у нас же в стране все через... Короче, нож воткнулся в спинку кресла а легко вернувшийся злодей, подражая коню Юлию из мультфильма про одного из трех богатырей, воскликнул. «Эй! А вот это уже лишнее!» Что лишнее, что нет, Александр предпочитал решать сам, поэтому сразу после броска извлек из кобуры рэп. Увидев направленное на него дуло, эмиссар сменил выражение лица с насмешливого на что-то похожее на испуг. «Да ты охренел!» Залетный бросился вон из кресла, уходя с траектории выстрела. «Бабах!» Яркий трассер промелькнул в воздухе, прошивая насквозь кресло и разнося в щепки дверцу серванта. «Так нечестно!» — крикнул двойник, уворачиваясь от второго выстрела, разбившего в дребезги новенький телевизор. «А мне нравится!» зло просипел Саня, стреляя в третий раз. В юности он увлекался японскими мультфильмами. Там у одного героя для борьбы с монстрами была особенная пушка, что-то типа крупнокалиберного револьвера с широким навороченным стволом. Убойный выстрел из такого оружия разрывал любых чудовищ на части. Но вот досада». Отдача от такого пистолета отбрасывала героя далеко назад, вынуждая его крушить стены и заборы собственной спиной. Так вот, у комитетского РПР перед той пушкой было существенное преимущество — откатный механизм, гасящий часть энергии. Но полностью ее погасить, к сожалению, невозможно, поэтому... Комфортно с рэпами обращались здоровяки волкадавы с их-то могучими руками пауэрлифтеров, а вот Тимохину при среднем росте и комплекции стрельба из комитетского табельного оружия давалась нелегко. После каждого выстрела руку отбрасывала назад и приходилось снова наводить ствол, ловя мишень в прицеле. Третий выстрел тоже прошел мимо, нанеся лишь материальный ущерб семье Карпухиных. «Да угомонись ты! Идиот припадочный!» Пытался доораться до Сашиного сознания, эмиссар, уворачиваясь уже от четвертого выстрела. «А ты стой на месте, сволочь! Дай в тебя попасть!» От такой наглости опешил бы кто угодно. Не стал исключением и двойник. Он замер с открытым ртом, не представляя даже, как ответить на столь лестное предложение. И как знать, может быть, пятый выстрел? Прошил бы негодяя насквозь, положив конец его пока неизвестным козням. Но Александр не выстрелил. Он вдруг осознал, что эмиссар стоит между ним и замершей в шоке надеждой. Даже если тот не увернется, пуля из РПР пробьет их обоих на вылет. — Стой! Не двигайся! — приказал Тимохин, не придумав ничего лучше. — Да я и так стою, — пожал плечами двойник. — А вот ты, Александр, чего палишь, как сумасшедший? Тебя разве так учили? Ты должен сперва предупредить меня о своих намерениях, предложить сдаться, зачитать права. — Некролог я тебе сейчас зачитаю! А ну, лечь на пол и руки за голову! — Можно я не буду ложиться? — возразил эмиссар с уверенной иронией. — Во-первых, пол... Не в укор хозяйке будет сказано, — бросил он через плечо, — немытый, одежду пачкать не хочется. А во-вторых, он снова уставился в глаза внештатнику, — пока я стою спиной к Надежде, ты, приятель, стрелять не можешь. Зато я могу, — как гром среди ясного неба прозвучал, — Полное злорадство, но немного дрожащий голос, оба противника уставились на нового участника, влезшего в инцидент. Оказалось, глава семьи Карпухиных, когда поднялась пальба, залег на пол возле дивана, а с наступлением паузы в боевых действиях извлек из-под дивана охотничью двустволку и с радостным возбуждением направил ее на Александра. «Эй, эй! Серега, спокойно!» Теперь уже пришла очередь Тимохина играть роль миротворца, успокаивая неадеквата, желающего пострелять. «Я тебе не Серега!» Чуть не срываясь на крик, дернулся Карпухин. «Я тебе, Сергей Николаевич! И давай этого, того! Ну, короче, пушку свою бросай!» Опустив ствол вниз, Тимохин успокаивающе протянул руку к хозяину квартиры и как можно спокойнее произнес. — Пистолет табельный. Бросить его я не могу. Меня начальство за это наизнанку вывернет. Давай я лучше его в кобуру уберу, а тебе свое удостоверение предъявлю. Согласен? Карпухин не ответил. На его лице читалось замешательство, граничащее с паникой. «Ведь может и пальнуть», — пронеслось в Сашиной голове. «Вон глаза какие сумасшедшие! Да и не мудрено, сколько ночей они всей семьей нормально не спали. Все на нервах. А тут еще и миссар приперся, да и я со своей стрельбой нагрянул». Соображая, как бы успокоить перепуганного главу семьи, он перевел взгляд на двойника. Тот беззаботно улыбался, но по коварному блеску глаз было ясно. Мерзавец готовит какую-то каверзу. В подтверждении его догадки эмиссар заулыбался еще злорадней и глубоко втянул ноздрями в воздух. «Вот сука!» — разгадал его намерение Тимохин, вовремя бросаясь на пол. «Очень вовремя!» Эмисар притворно, но очень громко чихнул, и от этого чиха и так в усмерть перепуганный Сергей Николаевич вздрогнул и спустил оба курка сразу. Выстрел дуплетом из двенадцатого калибра, да еще в закрытом помещении, в общем, оглушило всех. «Блин, мой рэп и то тише стреляет!» — выругался Александр, тряся головой, чтобы выгнать звон из ушей. «Кстати, действие чисто рефлекторное, но мало помогающее, поэтому звенело еще долго». Даже когда из его руки был выбит пистолет, а сам он, вскочив и выхватив второй нож, кинулся рубиться, в ушах продолжал звенеть, они с противником начали кружить по комнате, обмениваясь финтами и ударами. Тимохин начисто забыл, что перед ним мистический противник из потустороннего мира, одолевший свое время самого майора Сулинова с тремя бойцами. Сейчас он, оглушенный, дрался, не думая ни о чем, лишь бы не дать двойнику уйти. Выпад, другой, защита, контратака, снова защита, выпад, финт. Время летит, бой продолжается. Боковым зрением заметил, как Карпухин перезаряжает ружье. Отскочив от соперника, парень врезал ногой по... В общем, крика боли он не услышал, скорее придушенный писк. Зато увидел, как двустволка упала на пол, а оброненные патроны закатились под диван. Сам же Сергей, муж надежды, папа Витеньки, зажав руками причинное место, скрючился и завалился на бок. «Вот это тебе, гад!» — вслух пояснил Александр. «За неправильное хранение оружия и боеприпасов! В сейфе надо ружье держать, а не под диваном!» «У тебя же ребенок в доме! олень ты северный!» Вот вроде на секунду отвлекся, как вышел из боевого транса, в который он, сам того не заметив, вошел. Результат сказался сразу. Пропустив удар по колену, от жуткой боли внештатник резко обрел слух, но потерял маневренность и контроль над собой. Он начал махать ножом, как саблей, стараясь рассечь мелькающего вокруг него врага, но все время мазал». Распаляясь все сильнее, пропустил еще один удар уже по второму колену. Тимохин рухнул на пол, подставив левую руку как упор. Правый сжимающий нож продолжал остервенело рубить цели в неуловимого противника. «Полулежа на полу, мало шансов одолеть врага, с которым ты не справился, стоя на ногах. Поэтому сначала эмиссар выбил у него из руки нож, потом подсек опорную руку» и парень грохнулся, стукнувшись лбом об пол. «Вторая шишка вскочит», — отстраненно отметила Сашина сознание, но тело, уже начинающее терять чувствительность, все равно пыталось подняться. Это удавалось с трудом, но Тимохин, рыча разъяренным дикобразом, продолжал борьбу. Как ни странно, ему все-таки удалось подняться и даже как-то зафиксироваться в стоячем положении. Сфокусировав взгляд, Он разглядел стоящего в метре от него миссара со сложенными на груди руками. — А ты упертый, приятель! — оценил тот с насмешкой в голосе. — Бешеный суслик тебя приятель! Клон ты, саморощенный! — Саморощенный? скинув в притворном удивлении брови его двойник. — Это ты намекаешь на отсутствие у меня папы и мамы? Фу! — продолжил он с издевкой. — «Как это низко! Упрекать человека его семейными недостатками!» Ответ Александра не нес в себе никакой смысловой составляющей, зато был максимально красочен в плане эмоционального содержания. Даже пребывавшая до этого в ступоре хозяйка квартиры очнулась. «Ну, ребенок же в доме! Следите за речью!» Это подействовало. Все на минуточку отвлеклись, а вот Надежда наоборот вспомнила о сыне. «Витя! Витенька!» «Хозяюшка!» Невольно прикрыв руками уши, простонал эмиссар. «Зачем же так орать-то? Ваш сынуля в полном порядке. Вон он, в прихожей, за комодом прячется. Подглядывай за взрослыми разборками!» Надя, получив ориентировку о местонахождении сына, со скоростью экспресса кинулась в коридор, сбив по пути Тимохина и, о чудо, его двойника! «Вот же фурия!» — удивленно воскликнул Сашин клон, сидя на полу, пока оригинал, матерясь сквозь зубы, пытался вновь подняться. «А женщины столь загадочные существа, как в вашем мире, так и в потустороннем. Они за кажущейся слабостью скрывают такие силы, осмыслить которые...» Дальнейшее философствование было прервано звонком в дверь. «Ого! Да у вас сегодня прям день открытых дверей!» «Входные билеты проверять?» Надежда, прижимая сына к груди, не ответила, но дотянулась до дверного замка. Дверь распахнулась, и в квартиру, держа РПР на изготовку, ввалился в Севолод. Бегло оценив обстановку, он скользнул мимо Надя с ребенком и, шагнув в комнату, замер в недоумении. Страдающий возле дивана Карпухин удостоился лишь мимолетного взгляда. Основное внимание... Напарник Александра уделил двум другим гостям дома. Его невольное замешательство было вызвано тем, что хитрый эмиссар развалился на полу, изображая раненого. Теперь в квартире лежали сразу два Тимохина. вот кто из них настоящий, а которого надо взять на прицел? — Не стой столбом, лопоухий! — прорычал один. — Гаси, гада, на месте! — Подстава! просипел другой. — Я настоящий, а это, сволочь, клон! — Не тяни, дыряв ему башку! — Заткнись, гад! — Долгоруков, ты кому веришь? Мне или ему? — Он эмиссар! Пристрели его! — Я! Я, Тимохин! Стреляй в него! — Ты слепой, что ли? Я настоящий! Вали этого! Всеволод неуверенно переводил прицел с одного на другого, словно никак не мог определиться. это растерянность поначалу удивило настоящего Тимохина. Разве его напарник не может по одежде различить, с кем он сегодня шел на задание? Но, обернувшись к противнику, все понял. эмисар не только изображал раненого, он еще и немыслимым образом сменил одежду, точно скопировав Сашину. Такие же джинсы и куртка, и даже футболка сайрон-мейден. То есть все один в один. — Тьфу ты, сволочь! с досады плюнул Александр. «Но не стыда, ни совести!» И, постаравшись успокоиться, обратился к напарнику. «Ну, соображай давай! Только настоящий я знаю, что мы с тобой делали у меня дома перед выходом на задание, верно?» Севолод кивнул в знак согласия, его пистолет замер посередине между обеими целями. Тимохин улыбнулся, предвкушая разоблачение хитро выделанного эмиссара, но тот подал голос. «Ясно же! Дрались мы с тобой! Отношения выясняли! Стреляй в него!» Прицел Рэпа сместился на Сашу. «Вот сука!» — в сердцах воскликнул парень. «Да он по нашему виду догадался про драку! Но...» Торжествующая улыбка мелькнула на его лице. «Он не может знать, какой сок мы с тобой пили на кухне после драки!» Наступила короткая пауза. «Э-э... Березовой! Не угадал!» Севолод уверенной рукой перевел пистолет на лоб и миссара. «Что же, братцы-кролики, ваша взяла?» Смиренно проговорил двойник, поднимаясь с пола. «Я готов сдаться! Что надо сделать?» «Куда встаешь? Лежать!» Нарочно басовитым голосом приказал Долгоруков. Эмиссар, не успев подняться, замер в неудобной позе. «Как состояние, напарник?» «Слово богу, теперь нормально!» Разбитыми губами облегченно выдохнул Тимохин. Посмотрев по сторонам, он обнаружил свой собственный рэп валяющимся под диваном рядом с ружьем Карпухина. Кряхтя и морщась от боли, внештатник на карачках подполз за оружием. Мужа Надежды он просто отпихнул в сторону, чтобы не мешался на пути. Мужик, и так старавшийся вести себя тише мыши, послушно откатился в сторону. Александр мимоходом бросил косой взгляд в прихожую, чтобы ободрить и успокоить хозяйку. Но ни самой Надежды, ни ее сына вити нигде не было. Получалось, Карпухина вместе с сынишкой тихонько улизнули. — вот дает! — не удержавшись, хихикнул Тимохин, вспоминая, как его давняя подружка исчезла вчера во время драки у ведьмы. Прямо ниндзя какая-то. Умеет смыться незамеченной. Это талант, определенно талант. Порадовавшись, что мать с ребенком теперь в относительной безопасности, он извлек свой рэп из-под дивана и с трудом поднялся на ноги. — Ну все, — обернулся он к своему коллеге. «Валим эту сволочь и вызываем наших!» «Фу! Александр!» Второй раз, старательно искажая Сашина имя, встрял эмиссар, покачиваясь в неудобном положении. «Откуда такая кровожадность? Поверь мне, приятель, агрессия тебя не красит! И вообще, вам, как представителям такой серьезной организации, не к лицу силовые методы решения проблемы!» — Ведь есть же презумпция невиновности, и выносить мне приговор должен суд. Это никак не ваши полномочия. — Я тебе сейчас такие полномочия устрою! — взъелся Тимохин, замахиваясь рэпом на болтуна. — В раз будет тебе и суд, и приговор, и исполнение. — Вообще-то... Осторожненько влез в дискуссию Всеволод. — По классификации он подпадает под разряд объектов для задержания. Нам бы его живым доставить. «Но...» — сурово добавил он, видя, как оживился Сашин двойник. «В неподчинения или каких-нибудь осложнений имеем право стрелять на поражение». «О, отличная идея!» — злорадно обрадовался Тимохин. «Не дрейфь, напарник, стреляй! Осложнений для рапорта я тебе кучу придумаю и обеспечу». «Да вы чё, вообще зверели возмутился эмиссар, округлив глаза. «Это же беспредел высшей категории! Тогда же полные отморозки не поступают!» «За отморозков мордой ответишь!» Пригрозил ему Александр и вновь обратился к Долгорукову. «Ну, сам посуди! Этот гад чертовски опасен! Нам его в комитет вовек не довести он же удерет по дороге, как пить дать! И что тогда? Кстати, если он во время бегства нас не порешит то Сулинов за то, что мы этого гада упустим, нас так используют, как ни одному извращенцу и не снилось. — Да не надо нам его никуда вести возразил Всеволод. — Они уже сами сюда едут. Я, как только выстрелы услышал, сразу их вызвал. Так что майор сам говорил, что у них дел по горло. — Откуда ты знаешь, когда они приедут? Через сколько минут, часов, а может, дней? — Действительно, через сколько. Вновь встрял задержанный. «Боюсь, я в такой интересной позе долго не простою. У меня уже и так все тело в разных местах затекло». «Не боись. Если что, так буквой зю тебя и похороним». александр с упреком протянул двойник. «Я уже говорил, что кровожадность вас не красит. Будьте, в конце концов, человеком. Имейте сострадание и милосердие». «Да я тебя, сволота умытая — взбеленился Тимохин, бросаясь к двойнику с явным намерением врезать ему наотмашь. Севолод раскинул руки, стараясь удержать напарника от самосуда. Один рвался карать, другой пытался его остановить, а в итоге оба потеряли равновесие и бдительность. Этим и воспользовался эмиссар. Несколько эффектных махов ногами и оба незадачливых охотника за монстрами остались без пистолетов, С громким стуком рэпы грохнулись на пол, а внештатники комитета безоружные, оказались лицом к лицу со своим врагом, который, ухмыляясь как кот, поймавший мышь, с с в голосе предложил: « Потанцуем, девочки! Отказываться было неудобно, несмотря на то, что ни тимохин ни долгоруков девочками не были. Александр, основательно потрепанный предыдущей схваткой, выбыл из боя первым, пропустив удар пяткой в лоб. «Третья шишка будет», — отстраненно подумал он, теряя сознание. Теперь настала очередь Севолода в одиночку держать фронт. Высокий рост и длинные руки и ноги давали ему преимущество для ведения дистанционного боя, но ушлый противник, понимал это и атаковал его исключительно по конечностям, метя в нервные узлы. Несколько секунд, и подобная тактика принесла свои плоды. Блондин прижимал к груди правую руку, не в силах ее разогнуть, а обе отсушенные ноги едва удерживали его в вертикальном положении. эмисар злорадно ухмыляясь, встал перед ним в полный рост и развел в стороны руки, как цирковой акробат, выполнивший сложный трюк. «Вуаля, господа комитетчики! Как вам понравился мой танец?» Если парни и хотели ответить, то пока могли только нечленораздельно мычать от боли и обиды. Но оказалось, Сашин двойник и не нуждался в ответе, он просто издевался над своими беспомощными противниками. Растягивая наслаждение, он не спеша, с расстановочкой, еще немного попинал все волода по ногам и, наконец, как апогей, совершил высокий прыжок с разворотом и врезал внештатнику пяткой в грудь. Пролетев половину комнаты, несчастный врезался в стену, разломав полку с сувенирами и аморфной массой стек на пол, затерявшись среди обломков. «Вот и все!» «Я требую продолжения банкета!» Безсвязно ворочая языком, поднялся Тимохин. Шатаясь, как палуба, под пьяным матросам во время шторма, он огляделся по сторонам, пытаясь сфокусировать зрение. Развороченная комната, скорчившийся перепуганный Карпухин, пытающийся заползти под диван и цепляющийся за стену в поисках опоры Долгоруков, потрёпанный как воробей, но не сломленный духом, а на подоконнике между двух горшков с фиалками, беззаботно болтая ногами и мерзенько ухмыляясь, сидел эмисар. В каждой руке он держал по рэпу. то что стволы были направлены вниз, Тимохина ничуть не утешала, ни он, ни напарник не справились с этим гадом в рукопашной, так что теперь надеется совладать с ним, когда при нем такая артиллерия? — Ну, что скажете, Александр? Уровень издевки в голосе двойника превышал все мыслимые высоты. — Вам предоставляется последнее слово, только прошу вас, пусть это слово будет... «Цензурным вы сегодня уже достаточно матерились. Скажите что-нибудь возвышенное, душевное. В общем, уйдите из этого мира красиво, как киногерои!» Ответ Тимохина напрочь отметал все данные эмиссарам рекомендации. «Ясно!» С притворным сожалением вздохнул тот, приняв все Сашины пожелания «Степень культурного воспитания в человеческом обществе падает со стремительностью метеорита. Миром будет править быдло, вернее, быдлом будем править мы!» Александр протянул руку и помог напарнику подняться. Вместе они выглядели так, как будто их бегемот жевал, но в глазах горела одинаковая ненависть. «Думаю, мы наговорились!» «Про последнее желание спрашивать не стоит, верно? Я вам не джин из бутылки, выполнять их все равно не буду. К тому же...» Он направил оба пистолета на внештатников. «Упс! А ваши-то слышу уже здесь. В кое веки прибыли вовремя. Надеюсь, пока будут ломать дверь, я успею с вами!» Неожиданно стеклопакет за его спиной покрылся рябью, став похожим на водную поверхность при легком ветерке. Словно почувствовав неладное, эмиссар попытался спрыгнуть с подоконника и обернуться, но вместо этого вздрогнул всем телом, замер, и словно мешок с песком ничком свалился на пол. На его шее, точно под затылком, торчала короткая металлическая трубка с оперением. Не успев толком разобраться, что к чему, оба напарника кинулись к поверженному противнику и стали выкручивать у него из рук свои пистолеты. За этим занятием их и застал майор Сулинов, ворвавшийся в квартиру со своими бойцами.